Глава 32. Непосредственность чувств. При работе с ощущениями тела нужно помнить, что правильно делать эту работу можно, только руководствуясь непосредственным чувством, а не предварительными концепциями. Если способен сохранять в мелочах целостность внимания, тогда все устремления и намерения тела подчинятся этой целостности и сможешь воплощать их без искажений. Если удержишь это состояние в отдельных ключевых зонах сознания, тогда все множество предметов сознания и ощущений тела подчинится твоей воле. Когда идеальное и материальное соотносится между собой гармонично, тогда процессы гармонизации состояний тут же будут находить материальное воплощение в улучшении состояния здоровья. Отпадет необходимость формулировать свои намерения и отдавать приказы все будет случаться естественным образом, и организм начнет действовать по принципу самоорганизующейся системы. если начнешь управлять процессами ощущений, то возникают имена и определения как только возникают имена и определения состояния комплексов ощущений должен стремиться останавливать поток вмешательства в процессы. когда умеешь останавливать поток вмешательства в процессы ощущений тогда перестает возникать опасность ухудшения самочувствия. Если говорить об этом с точки зрения вселенских законов, то это подобно тому, как все потоки по долинам устремляются в большие реки и моря. Древняя мудрость Чэнь Сюаня Сердце является господином, пристанищем духа, который управляет органами, объединяет и охватывает чувства и мысли. Поэтому, если способен совершенствовать и питать свое сердце, то будешь пребывать в покое, внутренне невозмутимый. Не будет на тебя действовать страх и опасение, гибко и податливо будешь вести себя с внешним миром, не вступая ни с чем в соперничество. Будешь меняться вместе со временем, устойчивы и стабильны будут вещества ощущения и сознания ярости гнев не возникнут опять органов накопителей будут здоровыми как же тогда сможет проникнуть в тебя болезнь советы великого врача сунь сымяо часть три практическое осмысление советы для второй половины года в седьмом месяце года август нужно сохранять спокойствие и не допускать избыточных переживаний поддерживая ровное настроение нужно есть побольше соленого и поменьше острого. в восьмом месяце года сентябрь следует воздержаться от далеких поездок в девятом месяце года октябрь нужно больше поститься и соблюдать себя в чистоте в десятом месяце года Ноябрь. Нужно воздержаться от дальних поездок. В одиннадцатом месяце года, декабрь, нужно постараться не попасть под вредное воздействие ветров. В двенадцатом месяце года, январь, нужно осторожней взаимодействовать с уинием и снегом, следует воздерживаться от интимных отношений и не допускать выделения пота. Таковы рекомендации великого врача, для сохранения и поддержания жизненной силы в течение календарного года.